Глава 78. Танцевальное шоу. О, это было феерично. Сказать, что мне понравилось, ничего не сказать. Я была в полнейшем восторге от увиденного. Всё было продумано до мелочей. Яркий свет софитов позволял рассмотреть малейшие детали костюмов и каждое движение выступающих, вплоть до мимики на их лицах, а сверху из невидимых труб полилась вода, сильным дождём орошающая сцену. Музыка тоже меня поразила, искрящаяся, заводная, ритмичная. Слушая её, было сложно усидеть на месте, самой хотелось присоединиться к танцорам. Задник сцены, тонкое белое полотнище, во время некоторых номеров подсвечивался так, что за ним виднелись силуэты огромных спрутов, с которыми виртуозно сражались танцоры. Иногда он превращался в голографический экран с изображением большого корабля с пиратами, а порой — океана, на берегу которого под брызгами воды исполняли рискованные трюки красивые мужчины. Некоторые конкурсанты выступали поодиночке, другие — в группе, двигаясь потрясающе синхронно. Из групповых выступлений мне больше всего понравился номер, где в руках у центрального танцора был золотистый трезубец. Как ловко парень крутил в руках и подкидывал этот реквизит — На это можно было любоваться часами. А задействованные при этом спецэффекты, когда выстреливали вверх мощные струи воды, подсвеченные всеми цветами радуги и устремлявшиеся в небо, это было вообще волшебно. Примерно через 20 минут после начала шоу к нам присоединились Дан, Майк и Райли. Войдя в ложу, парни молча сели на пол недалеко от меня. «Райли, как все прошло? Рабы и Марты успели поесть?» мысленно спросила я телепата, с трудом отрываясь от шоу. Тот с довольной улыбкой кивнул. Вот и отлично. Не зря я перед сухариком распиналась. А то, что происходило на сцене под конец, целиком поглотило моё внимание. Зазвучала новая зажигательная мелодия, и под струю воды вышел Энди. Я едва удержала восторженный вскрик. Настолько эффектно он смотрелся в брюках из ткани, напоминающей тонкую кожу, и чёрной футболке, которые быстро намокли и облепили его мускулистое тело. Неожиданно, но он был без ошейника, И в душе меня обожгло желание никогда больше не видеть на нем этот рабский атрибут. Пережить бы этот год, и тогда я с такой радостью оформлю и ему, и остальным своим невольникам статус свободных». По зрительским рядам пронесся дружный вздох, когда в середине танца парень одним рывком разорвал на себе футболку и откинул ее в сторону, продолжая выступление с обнаженным торсом. «Энди танцевал так раскрепощенно, грациозно, искушающе, что я наслаждалась каждым его движением, мечтая запечатлеть его в памяти. Все до единого повороты, взмахи рукой, эффектные прыжки. Он словно сливался с музыкой, был с ней одним целым, как живое пламя под хрустальными нитями дождя. Когда под конец его выступления были задействованы спецэффекты, Удары молнии со вспышками и громом во время особо эффектных акробатических трюков дамочки уже визжали в экзальтации, не сдерживаясь. Закончился его танец, и вовсе феерично. Энди послал мне со сцены воздушный поцелуй, и в этот момент небо над нами сотрясли шикарные салюты. Причём сверкающие под облаками гигантские цветы очень долго не гасли, лишь расширяясь в размерах. Магия не иначе. Визг некоторых девушек уже перешёл в ультразвук. Я тоже не удержалась, издав восторженный крик во время очередного залпа магических огоньков. «Тебе понравилось?» — спросила меня довольная Виола, когда всё стихло. «Это было потрясающе! Ты просто гений! Так организовать это шоу! Спасибо, Виола! Это... у меня просто нет слов!» С искренним восхищением ответила я. «Мама, ну ты даёшь!» — поддержала мои восторги Дарина. «Это был крутейший флекс, какой я только видела!» «Я рада!» — улыбнулась лисичка. Возбужденно обсуждая увиденное, Дарина с подружками выскочили из ложи и куда-то умчались. Их рабы рванулись за ними. «Флекс?» — переспросила я. «Молодежные словечки», — небрежно махнула рукой Виола. «Флексить у них означает танцевать, веселиться. Значит, флекс — что-то вроде праздника, вечеринки». «Ясно», — кивнула я. «Ещё раз спасибо за шоу. Сейчас будет перерыв на 40 минут. Можешь перекусить, отдохнуть и пообщаться с Мартой». Потом Тэй проводит тебя на арену смотреть гладиаторские бои. Он знает, где это. Твой медведь будет сражаться с Кассиэлем в последнем, финальном поединке. А мне сейчас надо на сцену подвести итоги конкурса. За Энди не волнуйся. После оглашения результатов он сам тебя найдет. Баллы начисляются жюри, в котором три почтенные дамы. «Я искренне желаю твоему мальчику победы», — объяснила Виола. Я в очередной раз сказала ей спасибо и оказалась наедине со своими парнями. «А зачем тебе еще раз общаться с Мартой?» С удивлением уточнил Даниэль, пока Тэй застегивал ремешки на моих туфлях. Я призналась Виоле в своем желании приобрести раба-осуха, то есть госпожи крейк того, который с фиолетовыми глазами. Его зовут фин и Виола обещала поспособствовать этому. Кратко объяснила я. «Тэй, тебе предстоит бой, может, стоит подкрепиться?» Я с прозрачным намеком поднесла запястье к его губам. «Не нужно», — мотнул он головой. «Вместо укуса моей руке подарили нежный поцелуй. Я и так кого угодно на атомы нашинкую, голыми руками». «Кстати, о еде», — неожиданно подал голос Райли. «Рабы госпожи крейк просили сказать, что они тебе очень благодарны и будут молиться за твое здоровье. афин вдобавок просил передать вот это. Он протянул мне сложенные салфетки, красивый белый цветок. Это так мило! Я даже смутилась, принимая этот презент, сделанный от всей души». «Какие планы у тебя насчёт Фина? Хочешь сделать его своим гаремником?» Напряжённый прямо спросил Тэй. «Нет», — поспешно ответила я, но объяснить дальше не успела. Ко мне неожиданно склонился Райли и взволнованно прошептал на ухо. «Не соглашайтесь». Я опешила, телепат отпрянул, и в этот момент в ложу зашла брюнетка лет сорока в наряде, как у зены, королевы воинов. Короткая юбка из лоскутков с заклёпками, наплечники — кожаный корсет с орнаментом из металлических вставок. К низу жилета прикреплялась кольчуга. Длинные чёрные волосы были забраны, высокий конский хвост. Амазонка, да и только. Холодный цепкий взгляд серых глаз быстро окатил нашу компанию едва скрываемым презрением. «Полина Князева? Верно?» — обратилась эта дамочка ко мне. И, не дожидаясь ответа, заявила. «У меня к тебе есть предложение». Я тихо выдохнула, разглядев за ее спиной блондина, как две капли воды, похожего на моего Даниэля.